Исток. Сказка на ночь. докота Шерроус поселилась в близнецы рая, будучи на третьем месяце беременности. Кит часто слышал эту историю. «Мне уже кажется, будто я там присутствовал», — сказал он. докота укрыла сына до самого подбородка и подоткнула одеялка, соорудив этакий кокон. «Все, как ему нравилось». «Ты ведь и присутствовал, мой малыш Кит». «Сидя в утробе. Кит. Оттуда плохо видно». Она улыбнулась, хохотнув, как ему нравилось, а потом спросила, где он узнал слово «утроба». «В пятом издании у твоей мамы будет малыш. Автор — доктор Кейт Мендельсон». Кит пожал плечами. Нашел у тебя в коробке с подписью «Старая жизнь». В той коробке было полно книг. Я их прочитал. Они почти все были про беременность. Ну, я ведь была акушеркой». Напомнила докота ты практиковала акушерство. Другого, более подходящего слова Кит просто не знал. А слов он знал много. Еще там были книги про то, как делать детей. Так что мне теперь почти все известно про секс и всякое такое. Ну что ж, ладно. Кит родился в близнецы рая уже после того, как напали мухи. Кто его отец, он никогда не спрашивал. Появись в рассказе неуклюжий безликий простофиля, который бросил самое прекрасное, что у него когда-либо было, Дакоту Шерроуз, и самое прекрасное, что его ждало в будущем, Кита Шероуза, Это лишь испортило бы чудесную историю. Когда мухи только напали, его мать примкнула к горной коммуне, где наверняка все и случилось. Где зачали его? Где был его исток? Слово «исток»? Значила отправную точку чего-либо. «Тебя тянуло есть землю?» — спросил он. Угу. «Что?» «В книге говорилось, что такое порой случается с беременными. Это как-то связано с дефицитом железа. Хочется есть землю, бельевой крахмал, уголь. Это называется пикацизм. И нет, мне повезло, у меня такого не было. Ну так что, историю слушать будешь или нет?» Пикацизм — расстройство пищевого поведения. «Стремление к поеданию несъедобного». Дакота рассказала, как дергалась при мысли о собственных детях, ведь, помогая другим женщинам рожать, становиться матерью уже не хотела. Но потом явился ангел, — подсказал кит. Дакота улыбнулась, словно повеяла бризом. «В коммуне, посреди ночи, задолго до того, как я забеременела тобой, мне во сне явился ангел. — Не бойся, — сказал он, — однажды у тебя родится сын. «Особенный мальчик. Он будет чист душой и станет незаменимым другом». Он протянул руку к ключу на шее своей докоты «А на следующее утро», — продолжала его докота — «когда я проснулась, то нашла в руке этот ключ. Теперь я ношу его как напоминание о той ночи. Как памятник тебе». Эту часть истока Кит и любил, и ненавидел. Ангельское обещание чистой души заставляло чувствовать себя особенным. Но незаменимый друг? Монти и Лейки — его семья, а то, что они так и останутся в городке и что у него так и не появится настоящих друзей, откровенно мешало верить посланию ангела. Впрочем, на этом история не заканчивалась, так что Кит прогнал эти мысли и стал слушать дальше. Его докота объяснила, как спустя годы, когда она уже носила под сердцем его, крупный рой выкосил больше половины коммуны. Кит потер ступни друг от друга, разгоняя кровь. Мухи снились ему в кошмарах. За свои 12 лет кит видел Рои несколько раз. Почти всегда он налетал во время полуденного комендантского часа, когда обитатели городка уже успевали надежно укрыться в кинотеатре. Но бывало, мухи являлись и тогда, когда ребята торчали каждый в своем здании. Дакота звонила в колокольчик, и они, побросав дела, мчались домой забивались в дальний угол будки киномеханика, в темноте, вслушиваясь в гул, от которого содрогалась земля. И хотя по ощущениям проходило несколько часов, Руи редко, когда задерживался, объясняла шепотом его Дакота, если только не застревал или не находил много пищи. Эти слова были призваны успокоить ребят. На Монте Лейке они, возможно, и действовали. А вот Кит не находил утешительной фразу, подразумевающую, что съесть его все же могут. Кому она пропала? Сказала Дакота. Все ушли и разбрелись. Я искала прибежище, где можно было осесть, приготовиться к встрече с тобой в этом мире. Угнездиться». Боже ты мой, да, угнездиться. Чему еще ты научился у этой дуры Мендельсон? Тебе лучше не знать. Рассказывай дальше. Его докота сказала, что женщины веками рожали детей без лекарств и помощи. Но я бы все же не отказалась ни от того, ни от другого. И на помощь пришли Маккензи. Подсказал Кит. Джана была моим единственным другом в коммуне. Тоже акушерка. Вот мы и проводили много времени вместе. У нее с Элиасом было двое малышей. И мы в пятером. В шестером, если считать меня. Я же сидел в твоей утробе. Знаешь что? «Давай-ка больше не будем касаться моей утробы, ладно?» «Но ты прав. Нас было шестеро, и мы решили найти себе новое место. Это должно было быть здание почти без окон. Но чтобы в нем мы не сидели как в гробу. Мы ведь не просто выжить хотели, а как-то жизнь наладить. Я молилась, ждала знака. «И его тебе дали». Дакота кивнула. «Да, мне дали знак». Я, конечно, не ждала, что знак явится буквально, Но так все и случилось. Я наткнулась на него у обочины дороги. Их еще называли билбордами. Мы еще называли их билбордами. Люди размещали на них рекламу, чтобы другие люди, проезжая мимо, видели ее и бросались покупать что-нибудь ненужное. Зачем покупать что-нибудь ненужное? Ну, был такой обычай в прошлом. Киту и без того сложно было представить мир, в котором люди за деньги покупали яблоки, велосипеды или хохо. Нечто вроде шоколадных пирогов. Но на моем знаке рекламировали церковь. Сказала Докота. Церковь продавалась? Он знал, что церковь не продавали, но это же была история его происхождения. Его Докота рассказала, как в тот день, когда она была на третьем месяце беременности, а кому она раскидала по стране, она поняла, что уже прежде видела тот билборд. Как-то ночью, много лет назад, Я возвращалась со свидания и попала в пробку на дороге. Это когда в одном месте скапливается много-много машин. Все верно. Помню, был сильный снегопад. Я сидела в машине и вдруг увидела, как кто-то пишет что-то аэрозольной краской на билборде. И что написали? Не помню. Однако спустя минуту одной паре из машин впереди понадобилась моя помощь. Твой опыт и навыки в области акушерства. Дакота широко улыбнулась. Женщина рожала посреди пробки. Помню, я еще подумала, вот та причина, по которой я выбралась сегодня из дома. Не свидание. Я покинула дом ради этой женщины и ее детки. А потом, спустя годы, когда я уже была беременна тобой и искала знак, ты снова увидела его. Билборд стал тем знаком. Он напомнил о ночи, когда много лет назад я застряла в пробке посреди снегопада. напомнила женщине имени которой я так и не узнала, и о её ребёнке, который заставил меня задуматься о тебе. А еще он напомнил о том, где я побывала в ту ночь. На дурном свидании. Я встретила не того парня, но место, куда он пригласил меня, было отличное. Старый кинотеатр в отдалённом горном городке. Мы с Маккенди поселились тут и первые несколько недель рыскали по городу, собирая полезные вещи, которыми набивали кинозал. Тащили бутылки с водой, корицу, семена, спички, все-все-все, без разбору. А потом, когда пришло время, когда настала пора мне выбираться из тебя наружу. И когда пришло время, мы были готовы. Насколько возможно. Джана приготовила к моим родам коробочку и снабдила ее ярлычком. Набор докоты. Точно. Его докота окинула будку киномеханика таким взглядом, будто видела ее в «Зените славы», будто видела призраки тысяч фильмов, на бобинах, что вращались волшебным веретеном. И Кит гордился тем, что родился именно тут, что магическая катушка остановила вращение в тот момент, когда началась его жизнь. «Я даже не думала, как тебя назвать, пока ты не родился. Не загадывала так далеко». Не верила, что это в конце концов произойдет. Но вот ты пришел. Начал жить без имени. А потом ты увидела коробочку. А потом я увидела коробочку. Набор Дакоты. И подумала, да, этот наборчик мой. На английском «кит» буквально значит «набор». В то же время имя «кит» — это сокращенное от «Кристофер». Ноги у «кита» наконец-то согрелись. Он чуть подвинулся, положив голову на руку маме, и серебряный ключик у нее на шее чиркнул ему по лбу. Отход ко сну был его любимой частью дня, ведь только в это время его докота принадлежала ему одному. «Ты тоскуешь по ней?» — спросил он. «По кому?» «По Джане. Когда налетел тот рой, киту было всего три года. Немногие факты о трагедии он вытянул из лейки. «Я почти ничего не помню». — отговаривалась та, но Кит знал, что это ложь. Если бы его мама погибла, спасая ее родителей, он бы запомнил все. Наконец Лэйки сдалась и рассказала, почему Киту, когда он был совсем маленьким, снились кошмары и из-за чего его докота не спала ночами. С самого начала мама с папой велели ей при возможности уделять время себе. И она, конечно же, копалась в огороде. Правда, тогда огород располагался не на крыше кинотеатра, а в парке дальше по улице. В один день, когда ты спал, устремленный в прошлое взгляд Лейки затуманился. Твоя мама возилась в огороде, а мои родители были тут, с нами. Рой мы услышали задолго до того, как он налетел. Но мы ждали твою маму, она все не шла и не шла. Тогда папа решил привести ее. Мы ждали в вестибюле. Помню, как мне не терпелось увидеть Рой. Понимаешь, я ведь никогда мух прежде не видела. Они быстрые и громче, чем кажется. А вестибюль, он близко к улице, от которой отделяет только стеклянный барьер. Там мух слышно не так, как в будке. лейки рассказала, как ее мама ждала у дверей, готовая в любой момент подпереть их. Мне кажется, у взрослых было правило. Любой ценой спасти детей. Остался снаружи удачи. Но вот твоя мама и мой папа показались на дороге. Она бежала впереди, мой папа следом. Они уже почти вбежали внутрь, когда их накрыла. И она поведала, как мухи налетели единым целым. Точно вода, единой массой. И как они приливной волной захлестнули городок. Твоя мама пробилась, а моему папе не хватило нескольких сантиметров. Мухи взяли и подхватили его. Унесли. Мама бросила подпорку и выбежала за ним. Кит смутно помнил мистера и миссис Маккензи. В голове сохранились расплывчатые образы женщины, играющей на рожке в кинозале, и мужчины с крупной татуировкой в виде яблока на ноге. «Когда ты обязан жизнью-призраку», — думал Кит, — «это куда тяжелее». «Каждый день», — продолжала рассказ его докота «Я тоскую по ней каждый день. Но я вижу их обоих в Монти и Лейке. В близнецах так много от родителей». Кит был рад, что Монти и Лейки старше его. У них-то в памяти отложилось нечто большее, чем просто смутные образы мамы и папы. Однако нечто большее не всегда означает достаточно. Мам, что, Кит, с тобой все хорошо? Пауза. Разумеется, со мной все хорошо. А в чем дело? Он решил не отвечать прямо. — Если бы мухи унесли тебя, если бы тебя не стало, я бы тоже покинул наш городок. В будке повисла тишина, и мамина рука замерла у него в волосах. Кит не знал, делиться с докотой своими мыслями или нет. О том, что Монти не единственный, готов уйти. Что им всем не нравится повелитель мух, что когда он стоял в кабинете рисования у раскрытого окна, наслаждаясь бризом, обдувавшим лицо, то уже тогда смирился с тем, что так никогда и не узнает, откуда и куда дует ветер. Однако вместо этого Кит произнес «Если бы ты умерла, я бы собрал приемник из высокоумных резисторных диодов, и мне было бы все равно, какие грустные голоса из него зазвучат. Я бы все равно попытался найти говоривших. Если бы ты умерла, я бы тоже захотел уйти отсюда». Рой как буря. Той ночью Киту приснился сон. Он сидел за столом в ярко освещенной белой комнате. Напротив сидел незнакомец, взгляд которого обещал. «Заговори со мной, и я выслушаю». Кита заговорил, но постепенно комната из белой сделалась серой, а потом и вовсе черной. И вот он уже сидит посреди улицы напротив близнеца рая и видит, как город тонет в клубящейся, похожей на грозовые тучи, жужжащей массе. Рой пожирал городок, главную улицу, близнец рая, начальную школу Тафта, аптеку, офис шерифа, Монти, Лейки, его Дакоту, его искусство, его мир. Насытившись, мухи повернули в сторону заснеженных гор. Стояла ночь, ярко светила луна, и вот диво! На месте звезд... Вдруг появились компьютер с клавиатурой. Возник серебряный ключик на небесной цепи. Ключ рос, пока не стал крупнее луны. Пока не засверкал и не замерцал, и рой устремился к нему, скрывшись в неизученном запределье. На утро, когда Кит проснулся, его постель воняла мочой.